Глава 58. При звуках этого голоса душу Джека переполнило облегчение. Сморгнув слезы с зудящих глаз, он заковылял дальше в помещение, смахивающее на мастерскую какого-нибудь чокнутого профессора. Пылающие обломки усеивали пол, заполняя помещение дымом. Джек прищурился, напрягая зрение и заметил фигуру, поднявшуюся с пола. Лорна. Бросился к ней. Она двинулась навстречу. Сойдясь, он изо всех сил стиснул ее в объятиях, вдыхая ее аромат всей грудью. Ее сердце билось у самых его ребер. Ее щека, нежная и мягкая, касалась его шеи. Джеку надо было убедиться, что она реально, а не порождение воспаленного мозга. Он прижался к ней еще крепче. Но Лорна разорвала объятия слишком быстро, отчаянно отбиваясь подняла лицо с широко распахнутыми в тревоге глазами, приложила к его голой груди ладонь, показавшуюся холодной, как лёд. «Ты прямо горишь!» Он отвёл её ладонь, сжав пальцы. «Просто горячка, грипп, пустяки». Лорну это как-то не убедило. Но в данный момент у неё были более существенные причины для страха. Она крепче сжала его ладони. «Джек, этот остров, тут заложены бомбы!» «настроенный на срабатывание минут через десять или около того». Джек насторожился, вспомнив взрывы на пальмовых бомб. «Значит, только одним островом дело не ограничивается. Эти сволочи проводят генеральную уборку, сжигая за собой все мосты». «Надо убираться с этого острова», — сказала Лорна. Взяв ее за руку, Джек направился к двери, но оттуда все входило воинство Шрама, преграждая путь назад. Ступив вперед... Джек предстал перед шрамом. Надо донести до него сообщение. «Надо уходить!» Он махнул рукой в сторону двери. «Сейчас же!» Шрам проигнорировал его. Взгляд его по-прежнему был прикован группки детей, стоявших в зале. Выводок смотрел на него в упор, будто тягаясь с ним взглядами кто кого. Вот уж не вовремя. Джек встал между шрамом и детьми. Наконец-то тот сердито обратил взор на чужака, Голову Джека прошила чудовищная боль, в глазах потемнело, охнув он рухнул на колени. В голове замелькал калейдоскоп образов, брызги крови, блеск скальпеля, впивающиеся в тело кожаные ремни, расчлененное тело, и с каждым образом вспышка боли. А потом он почувствовал, как его оттаскивают в сторону, распирающее череп давление схлынуло, зрение прояснилось. Лорна стояла на коленях рядом с ним. «Ты в порядке?» Джек потрогал лоб, ожидая наткнуться пальцами на осколки кости. «По-моему, да». Поглядел вверх. Шран снова обрушил сокрушительную мощь своего чёрного внимания на группу детей. Джек смирился с горькой истиной. Перемирие закончилось и обернулся к Лорне. «Нам не позволят уйти». Пыхтя и задыхаясь, Малик взбежал на последние ступени и увидел впереди свет в конце тоннеля. На протяжении всего бегства Малик крепко прижимал к груди криогенный термос. С тех пор, как Саддам закидал первоначальный очаг зажигательными бомбами и засыпал хлоркой, взять новые запасы вируса просто негде. «С ним я смогу начать с Изнова. С Беннетом или без него?» Из этого замороженного семени можно вырастить целые армии, и совершенно не важно, кто именно финансирует работы. Правительства, готовые принять расходы на себя, найдутся всегда. Если не Соединенные Штаты, то какая-нибудь другая страна. А он, как свободный художник, сможет заломить любую цену. Добравшись до конца тоннеля, Малик выскочил наружу. Солнце уже село, но небо на Западе еще багрово рдело. Вертолётную площадку устроили на вершине холма. Асфальтовый круг, разрисованный жёлтой краской, как мишень, не давал лесу отвоевать эту высоту. Малик бегом припустил по щебёночной дорожке, слыша докатывающийся сюда басовитый рокот вертолётного двигателя, одолел подъём и увидел крутящиеся винты. Добравшись до края асфальтированной площадки, окликнул пилота. Тот в лётной куртке стоял на дальнем краю, глядя на берег. Щелчком послав прочь окурок со столбиком пепла, он повернулся и стремительно пошёл к вертушке. Малик встретил его у открытой дверцы. "А где мистер Беннет?" спросил пилот. "Погиб", напустив на себя озабоченный и горестный вид, ответил Малик. "Попал в засаду". Пилот поглядел в сторону тоннеля, будто взвешивая, стоит ли проверять достоверность рассказа. Малик нарочито посмотрел на часы. У нас в запасе менее 10 минут. Отправляемся сейчас или никогда. Озабоченно поглядев на собственное запястье, пилот наконец кивнул. Грузитесь, надо бы увести машину подальше от взрыва. Пока пилот устраивался за джойстиком, Малик забрался на заднее сиденье. Через считанные секунды двигатель взревел и лопасти начали рассекать в воздух быстрее. Машина дернулась, отрывая полозье от асфальта и дух у Малика занялся. И стоило ему просто утратить физический контакт с островом, чтобы его отчаянно колотящееся сердце забилось ровнее. Бережно держа свою замороженную драгоценность на коленях, он посмотрел в окно. Деревья стремительно уходили вниз, впереди развертывался простор моря, суля все сокровища мира. Малик позволил себе улыбнуться. «А чем это воняет?» крикнул пилот во всю глотку, чтобы перекрыть рёв двигателя. Малик даже не понял, о чём речь. Потянул носом, опасаясь почуть утечку топлива или дым. Времени ни на какой ремонт совершенно нет. Что вы везёте? крикнул пилот. Смердит так, будто животное там насрало. После этих слов и Малик наконец обратил внимание на зловоние, постоянно окружавшее его в лаборатории, и потому слишком привычное. Оно въелось в одежду, волосы, даже в поры кожи. Он понюхал рубашку, свежевыстиранное. Когда он поднял голову, запах стал сильнее. Это не от него. Малика охватил страх. Он обернулся к небольшому багажному отсеку позади сиденья, заглянул поверх спинки, и сердце у него затрепыхалось. Из-за сиденья на него с кровожадной ухмылкой таращилась зверская рожа, Гомункул кое-как втиснулся в узкое пространство, должно быть, забравшись на борт, когда пилот отошел покурить. Малек заметил старые хирургические шрамы, а заодно дискообразный предмет, привязанный у него к груди. Игольчатая мина. Год назад Дункан испытал воздействие взрыва на взрослом подопытном самце, осмелившемся врезать кулаком одному из его людей. После Малек видел труп. Все ткани были буквально содраны с костей, а экземпляр, по словам Дункана, прожил после этого еще добрую минуту. Его накрыло паническим ужасом. «Нет», — взмолился Малик, — «только не это!» Но тварь с холодной усмешкой подняла ладонь к центру мины и нажала на взрыватель. Лорна услышала отдаленный взрыв. Поначалу испугалась, что этот остров уже взлетает на воздух, но ничего страшного не произошло. «У нас в запасе еще не менее восьми минут», — прикинула она. «Но как распорядиться этими последними минутами?» Стоя рядом с Джеком, Лорна продолжала следить за безмолвным поединком между детьми и старшим поколением, смысла которого не понимала, но подозревала, что два интеллекта, один нарождающийся и чистый, а другой исковерканный пытками, сражаются за господство. А может, что-то менее брутальное, скажем, прощупывание на совместимость, а может, раз они взросли порознь, слияние вообще невозможно. Интересно, каково это? Пережить подобное воссоединение, увидеть собственных детей, не имея возможности достучаться до их сознания. Наконец, ситуация стронулась с мертвой точки. Один ребенок, протянув ручонку, обхватил ладошкой пальцы Беннета. Старик поглядел сверху вниз на малыша. Лицо его было залито кровью из-за носа, сломанного при падении. С той же диковиной, с тайной синхронностью дети вдруг шагнули вперед, открыто выступив против более крупного сонма зверей и людей. Малыши выглядели противоестественно спокойными, сплетя руки в сеть, простиравшуюся, как понимала Лорна, далеко за телесные пределы. Она помогла Джеку подняться на ноги, пока стайка детей хлынула к ней, обступая со всех сторон. Маленькая девочка протянула ей крохотную ладошку. Лорна взяла ее, другой рукой продолжая крепко сжимать пальцы Джека. Повинуясь безмолвному указанию детей, Лорна позволила вести себя навстречу войску, скопившемуся у дверей. Тот, кого она нарекла Адамом, с места не тронулся. Затем ребёнок, возглавлявший процессию, самый крохотный с виду мальчонка, подошёл к изувеченному вожаку. Адам опустил на него взор. Лицо его исказила смесь горя и муки. Но вместо того, чтобы взять мальчишескую руку, он отскочил назад, словно страшась его прикосновения. Но ради чьей безопасности? Своей собственной или детей? Следуя примеру Адама, стоявшие стеной звери расступились, открывая путь из зала. Их отпускают, а может, отвергают. Как бы там ни было, карапуз пошел во главе, уводя детей, а с ними Беннета, Лорну и Джека. Несколько шагов, и Лорна снова очутилась в библиотеке виллы. Казалось, с тех пор, когда она была здесь в последний раз, прошел не один день. Здесь нашло убежище еще больше зверей, но они позволили группе пройти через свои ряды беспрепятственно, не тронув ее даже дыханием. Идя дальше, Лорна увидела в коридоре группу людей. Один из них, отделившись от остальных, бегом бросился ей навстречу. «Лорна!» Она не могла поверить собственным глазам. «Кайл!» Увидев Джека, она прониклась надеждой, что брат еще жив, но спрашивать не стала, страшась ответа. Оттолкнув Джека, Кайл обнял её. «Больше не смей так поступать!» Хоть она и не поняла толком, что он имеет в виду, но всё-таки кивнула. «Обещаю». Поверх плеча Кайла она увидела, как Джек направился к собственному брату и что-то быстро проговорил, энергично жестикулируя. Лицо у Рэнди одеревенело. Он развернулся и вместе с остальными направился к выходу. Один из мужчин поднёс микрофон рации к губам, а Джек поспешно вернулся к ним. «Тибо продирует, чтобы прислали побольше надувных лодок. Они встретят нас на берегу. Надо торопиться, чтобы уйти от взрыва». «Какого взрыва?» – удивился Кайл. Вместо ответа Джек начал было разворачиваться, но потерял равновесие. Лорна протянула руку, но он уже рухнул ничком, как подкошенный. «Джек!» Она бросилась к нему и опустилась на колени, понимая, что дело неладно. Ещё держась с ней за руку, Джек начал дрожать». Его сотрясало что-то наподобие микроконвульсий, и Лорна уже начала опасаться худшего. Кайл помог перевернуть его на спину. Под его пылающей кожей ощущался вздымающийся, усугубляющийся тремор. Мышцы спазматически подергивались, глаза закатились под лоб. Остатки сил покинули его окончательно. Лорна приложила ладонь к его щеке. От ее прикосновения зрачки его вдруг снова показались, С трудом сфокусировавшись на ней, губы шевельнулись. Лорна склонилась пониже, чтобы расслышать. Его дыхание обожгло и ухо. Он был лаконичен. Тома больше нет. Лорна отпрянула, поначалу не уразумев, к чему он упомянул о младшем брате, а потом разглядела во взгляде Джека нечто, вероятно, таившееся там всегда, но... Тогда она сама изо всех сил старалась не замечать этого, отвергая собственные чувства, считая их эхом другого юноши, другой любви. Тома больше нет. Из уголка глаза Джека скатилась слеза. Он хотел покончить с этим, пока не поздно, наверное, желая сказать куда больше. Джек! Но он уже не услышал. Глаза его остекленели. Тело мучительно выгнулось дугой, конечности скрутило в эпилептическом припадке. Лорна навалилась на него всем телом. «Помогите удержать его!» Кайл схватил его за голову. Подбежали еще два человека в такой же форме, как Джек. «Чем мы можем помочь?» спросил более рослый. «Ничем», — ответил Беннет, стоявший в двух шагах, встретившись с Лорной взглядом поверх сотрясающегося тела Джека. «Я уже видел подобное. Слишком много раз». Он инфицирован. Лорна заподозрила то же самое еще, когда впервые обняла Джека. Она вспомнила описанный маликом белок, обнаруженный в крови и слюне генетически измененных животных, как он самовоспроизводится, преодолевая гематоэнцефалический барьер и выжигает кору головного мозга, как лесной пожар. Безнадежно, проронил Беннет. Смириться с этим Лорна не желала. встав она, указала на дверь. «Доставьте его на лодку!» «Что ты собираешься делать?» — поинтересовался Кайл. Развернувшись, Лорна направилась обратно в лабораторию. «Не выжил никто!» — крикнул Беннет ей вслед. Но Лорна уже молча бежала сквозь звериный строй. «Беннет не прав. Кое-кто все-таки выжил».